Глава 11 Атака началась внезапно. Не было ни звука труб, ни боевых кличей, просто свист в воздухе. И в стены Академии понеслись снаряды. Защитный купол отклонял их. Стены пока держались. Лишь слышались глухие удары. Но долго это продолжаться не могло. Нервы у всех были на пределе. Многие адептки теряли сознание. «Мы все умрем. Тонко завопила одна провидица, вынося смуту в ряды сокурсниц, за что получила хук справа от орчанки и упала кулем на землю. «Что?» – та плечами. «Она все равно никакого дара не имеет. Только и способна погоду предсказывать. Забыли. Лучше сосредоточимся на том, где будет первый прорыв». Я сделала себе пометку отметить эту девушку. «Молодец. Провидицы забыли о панике и занялись делом». «Там!» — указала одна на юго-восточное направление в сторону полигона. «Там!» — указала вторая на восток. Третья указала тоже на полигоны, а четвертая вообще на север. Но большинство выбрало юго-восток. Я переместилась к своим адептам и позвала их за собой. Стоило проверить периметр в указанных местах. Купол над Академией держался, переливаясь радугой, и мешая разведывательному отряду, парящему в небе на орлах, Что-либо разглядеть. А вот стены, даже усиленные магии, не выдерживали массированные атаки. Рано или поздно враг прорвется. Снаряды непростые, да и лучшие маги императора без дела не сидели, взламывая защиту. Отряды адептов уже дежурили на готови по всему периметру. Кураторы давали последние наставления. Более опытные маги со старших курсов располагались в центре и подбадривали первокурсников. Все правильно. Они опытные и дольше смогут держать щит, прикрывая всех и отражать заклинания. Спокойнее всех выглядели целительницы. Они даже глазки парням умудрялись строить. Мне кажется, после испытаний, устроенных хамом, их уже мало что могло напугать. Многие посылали воздушные поцелуи парням и назначали свидание в городе после учений. Кураторы их шашни демонстративно не замечали. Я усмехнулась. Всё правильно. Парни не знают, а это еще одна тактика, поднимающая воинский дух. Воин, которому есть ради кого сражаться и перед кем покрасоваться, сражается в разы лучше. Меня гордость брала за моих адептов. Практические занятия явно пошли им впрок. Ни один не показал испуга перед грядущим сражением. Они с готовностью демонстрировали приобретенные умения скрываться, появляясь то здесь, то там. Мы рассредоточились. Каждый из адептов получил по артефакту иллюзий с опасными хищниками, которые следовало активировать при прорыве. Там были и огромные песчаные змеи из пустыни Садха, и болотные гроюзы, надувающиеся как шар, и выпускающие вокруг себя ядовитое облако, и моргланы с бронированными телами и острыми клыками. Все для того, чтобы приготовленные мощные заклинания атакующие использовали на иллюзии. К сожалению, у меня нет магии, позволяющей подпитывать такой артефакт, как у моих адептов. Основные наши силы я сосредоточила на Юго-Востоке, и первый прорыв случился там. К счастью, нежити не было. Императорские маги посчитали, что и без них справятся. И наши ловушки сработали на полную мощность. Первый удар взяли на себя иллюзии. А потом мы все наблюдали, как стремительно оголяются атакующие, что вызвало сильную смуту в их рядах. Все же у одетого бойца перед голым огромное моральное преимущество. Сердце радовалось, наблюдая, как мои адепты, скрываясь, ловко управляют иллюзиями. Звери уклонялись от атак, рычали, прыгали, отскакивали, и пока никто еще не определил, что они иллюзорные. И вот второй прорыв случился восточнее, и, к сожалению, был более мощный. Двигаясь через тень, я поспешила туда. Слишком много сильных магов. В одного из адептов запустили настолько убойные заклинания, что волной разметало парней, стоявших поблизости. Контроль над иллюзией был потерян, но самого адепта пока не заметили. Живность в траве стали выжигать огнем, Но я мстительно подумала о том, что жуков в ямах он не тронет. Я это предусмотрела. И магов ждет сюрприз. Они смело вступили на выжженную землю, и тут случилось непредвиденное. Нога одного из магов попала в яму именно в тот момент, когда он бросал бомбу-портал в иллюзию болотного Граюза. Из-за этого траектория изменилась, и бомба приземлилась рядом с притаившимся Декстом. Бросаясь к нему, я прокляла расточительство имперских магов. Слишком много энергии требовали такие бомбы. И в армии ими дорожили сильнее, чем золотом. Открывающийся портал заливал все синим светом. И в последнее мгновение мне удалось вытолкнуть адепта, парализованного встроенным в бомбу заклинанием. К сожалению, сама я уйти не успела. И меня затянуло. Потеряв ориентацию, полетела во тьму. Амсфер Женвальд Подобные учения, насколько я знал, не редкость. Перед тем, как отправиться в АБМ, внимательно просмотрел записи предыдущих проверок. Все стандартно. Три дня учений, нападение нежити, разбор недочетов, а затем уже вердикт. Но вот с императорскими войсками и штурмом Академии прежде такого не случалось. Кто бы мог подумать, что моя идея придется императору по душе, Давно не было воин решил развлечься. Я стоял на вышке в стороне от штаба. Ее очень быстро построили адепты еще в начале учений, и теперь отсюда можно было наблюдать весь ход штурма. Мне принимать в нем участие запретили, но кое-какие вещи все же мог делать. Чуть повел рукой, накладывая временную защиту на второкурсницу-целительницу. Она тут же заискрила, отражая заклинания противника. не смертельные, но крайне неприятные. Скрипнул зубами, чувствуя, как внутренний зверь рвется наружу, в битву, поближе к дерен Упорный и вредный цветочек, как назло, лезла в самую гущу, туда, где уже произошел прорыв. Очередной защитный барьер на другую целительницу. Хотя не надо бы, пускай поймут, какую ошибку совершили, не обеспечив их всех охранными амулетами. Банально не хватило времени. Мимо вышки галопом пронеслись боевые тролли. Смяли двух прорвавшихся имперских солдат. Хорошо пошли. За Виланда и старшие курсы я особенно не волновался. Подготовка там на уровне. А вот первый курс все же отправил в корпуса. Они только под ногами будут путаться. Второй курс хотя бы имеет какие-то навыки. И их можно приспособить. Под Принеси, подай. Дернулся, увидев, как цветочек вместе со своими адептами рвануло в сторону группы солдат. Хорошо их подготовила, сама ушла в тень, а остальные передвигались незаметно и ловко. Ну и ловушки тоже вносили сумятицу в стане врага. В очередной раз отвел удар от целительниц и прошипел проклятие. Так, час, максимум два, и Академия падет. Но тут учитывалась невозможность отстоять территорию, а время, которое продержатся адепты. Встретился взглядом с Виландом, который неподалеку вместе с боевыми магами наносил контрудар, чуть кивнул, мол, неплохо, неплохо, и проворонил тот момент, когда цветочек все же нарвалась. На войне все плохое происходит быстро. И вот Дерин только что успешно увернулась от атаки, а в следующее мгновение кинулась к адепту, отталкивая его, от бомбы, что развернулась мертвенно синим порталом. «Да нары тебя дери!» Мой рык перекрыл даже шум боя. Дерин провалилась в портал. Она провалилась в портал. И он с хлопком свернулся. Ему было на все плевать. И на мой рык, и на вопли адептов, которые заметили пропажу Дерин. Куда она подевалась? Куда были настроены порталы? Я не стал переходить полностью в боевую постать. Лишь распахнул крылья, чтобы перелететь во вражеский стан. Краем уха услышал испуганные крики внизу, но крылья — это просто крылья. От них Флер ужаса не такой сильный. Командир Трейс следил за боем, стоя рядом с императором. Но если второму я почтительно поклонился, то на первого глянул с плохо скрываемым бешенством. Трейс, правда, взгляд выдержал. Закаленный воин а некоторую бледность можно списать на бессонницу, которой он страдал. Тем более в остальном выглядел отлично. По таким женщины с ума сходят. Седина на висках, шрамы и суровый взгляд. Кто настраивал порталы бомбы? От моего рычания императорские гвардейцы как-то подобрались и насупились, а сам император лишь скупо улыбнулся. Но он сидел на лошади и внимательно наблюдал за штурмом, Впрочем, я был уверен, что при этом он не упускает ничего из разговоров вокруг. «Бомбы настраивают маги», — ответил Трейс. «У нас их тридцать. Тебя которые интересуют?» «И зачем?» — ставил император. Оставлять его вопросы без ответа не мог осмелиться никто. При обстреле западной части в портал попал преподаватель маскировки. «И что?» — не понял Трейс. «В огненную лаву не свалится, как и в бездну. Мы же договаривались, ничего смертельного». Ничего смертельного, чуть не вышел я из себя. Внутренняя сущность бесновалась, мечтая разорвать Трейса. Процедил, едва сдерживаясь. Это девушка, эльфийка. Портал обратно она открыть не сможет. И где мне ее теперь искать? Хамсферженвальд. В чем проблема? Мешался император. Она же мастер маскировки. Затаится, где бы ни была. Как раз проверишь ее профпригодность. «Как думаешь, сколько они еще продержатся?» — сменил тему, кивнув в сторону Академии, где как раз лопнул защитный купол. «Но меньше всего я был настроен делать прогнозы. Это маленькая, хрупкая эльфийка!» «Стоило неимоверных усилий не заорать на императора. Без каких-либо средств защиты. Ее нужно вытаскивать немедленно. Да не переживай ты!» Сейчас закончим, и Трейс распорядится. Я и так с трудом удерживался от трансформации, и мое терпение лопнуло. Сейчас я пойду туда и закончу этот балаган. Не порть веселье, чего взъелся, как будто это твоя пара, поддел император. Сущность взвыла, и трансформацию стала не удержать. Пара! Пророкотал я, переходя в боевую ипостась, и бросился обратно в Академию. «Трейс, у нас проблемы!» Император с трудом удержал шарахнувшегося от демона-жеребца. «Отзывай магов и ищи идиота, бросившего бомбу. Он его сейчас порвет. Пара подери. Не завидую ей!» Я это слышал краем уха. Внутри сейчас шла борьба между желанием разнести все и вся... И пониманием, что надо сдерживаться, сдерживаться, мать его. При виде меня, маги, мигом перестали обстреливать академию и сделали попытку превратиться в камни. Куда настраивали порталы? Мой рев снес с головы одного из них парик, у другого наступил временный обморок. Кто? Лорд Зауронский дель Аби, вы доведете всех до инфаркта. Резко обернулся, чтобы увидеть рядом с собой невозмутимого Трейса. — Приказ императора, — спокойно проговорил он, — сообщите высшему все точки, куда настраивали порталы. Вы обстреливали восточную часть Академии. У нас только порталы на гнилище. Ими и обстреливали. Голос одного из магов чуть подрагивал. Я же стоял и слушал, и переваривал. Гнилище. Одно из самых мерзких мест на нашем континенте. Там всегда туман, всегда холодно и водятся нары, ядовитые плотоядные ящерицы. Думать было некогда, сколько там продержится одинокий маг, ну час от силы. Потом его порвут, а эльфийка, которая может только маскироваться, ну, не намного дольше. Одна рана, одна капля крови в болотной жиже не поможет ни одна маскировка. Нары чуют кровь за десятки километров. Бросай бомбу отрывисто велел магу. «Какой он маленький, так и тянет наступить!» «Не-не-не!» — не, заблеял тот. «Бросай!» Не стоило рычать. Очередной маг стек на землю без сознания. «Надо от тебя тоже защитные амулеты делать!» — сообщил Трейс Угрюма. Он подобрал одну из бомб, невесомый шар, внутри которого клубился холодный огонь. «Тебя должно выбросить недалеко от нее! Учти, штурм мы не прекратим!» А Академия уже пала, — проговорил в ответ. Но они защищались достойно, — Трейс кивнул. Я тоже отмечу это. До встречи. Бомба взорвалась буквально в паре сантиметров, и меня тут же всосало порталом прямо в сверкающую мглу и швырнуло в нечто влажное, холодное и вонючее. В следующее мгновение взгляд прояснился. Гнилище во всей красе. Кривые деревья с черными ветвями. Зеленая жижа под ногами. В некоторых местах она даже мне доходила до колен. Говорили, тут есть омуты до дна, которых еще никто не доставал. Верю, кому хочется нырять вот в это. Гнилище образовалось сотни лет назад, после очень неприятной стычки с некромантами. Это я знал из истории Андорры. Неприятные ребята, эти некроманты, любят высасывать энергию из всего, а потом оживлять то, что стало неживым – и заставлять работать на них. А еще вокруг колыхался туман, густой, похожий на холодный, протухший кисель. Из него доносились щелкающие звуки. Нары приближались, уловив постороннего, меня. Мозг у них такой же маленький, как и голова. Тело огромное, состоящее из стальных мышц, а вот ума, как у горошины. Первых нарров, доходивших мне до колен, я просто растоптал, остальных расшвырял пинками. Только тогда до них дошло, что новая еда, невкусная и опасная. Недовольно пощелкивая, они скрылись в тумане. Где же ты? Цветочек. Минут десять я бродил в тумане, распугивая самых смелых нарров, пока вдруг не замер. Внутри все насторожилось. Секунда, две. А затем я шагнул в сторону, и Дэрин буквально свалилась мне на руки, полуобморки, практически окоченевшие и измазанная болотной грязью, но живая, целая. Я-я, я, я, зубы у нее стучали. Они у меня едва не застучали только от злости пополам с облегчением. Это была такая здоровая злость, непонятно на кого. Ты-ты-ты-ты! передразнил неожиданно для самого себя. Потом дошло, ударило как обухом. дерен лежала у меня на руках и не пыталась упасть в обморок, а я до сих пор находился в боевой ипостасе. Думала, она еще и говорить пыталась, что Г -г -г -г -г -г -г глюки. Ой, и буквально зарылась головой мне в грудь. Теплый. Да я сгорю сейчас. Уходим отсюда, сообщил тихо, чтобы не напугать рычанием. Она и так-то хрупкая, а сейчас и вовсе кажется невесомой. Dön、dön, dön, dön... Eight... — Не в академию, но тоже в неплохое место. — А как? А как? А как? как? как? Я выругался про себя. Сама практически превратилась в сосульку, а думает об адептах. Пала, но держались достойно. Маги впервые заливались слезами, атакуя. Твоих бабочек и жуков надолго запомнят. А па, па па пауки! Я не выдержал и все же зарычал, открывая портал.